Глава пятнадцатая. Предложение. Адриан. Судьба основательно так загнала меня в ловушку. Я не мог бросить эту девушку, такую хрупкую, вместе с тем отчаянно храбрую в беде. Тем более после того, как она потискала моих котов, и они не порвали ее на ленточке. После подобного я, как порядочный дракон, просто обязан на ней жениться. Значит, все нужно сделать правильно. Встать на колено, озвучить предложение руки и сердца. Мой внутренний дракон был тоже взволнован из-за происходящего, но, в отличие от меня, испытывал гораздо больше восторгов от предстоящей женитьбы. Эта девушка ему понравилась. Очень. Мысленно поуркивая, он так и порывался явить себя перед нашей будущей парой, мечтая подставить голову под ее шелковистую ладонь. А все связанные с моей женитьбой проблемы и опасности он демонстративно игнорировал, будучи уверенным, что мы сможем защитить эту нежную красавицу. И в наших скитаниях по мирам она совершенно не будет нам обузой. Да что там говорить, мне и самому она безумно понравилась. И с каждой минутой я восхищался ею все больше. Умна, тактична, проницательна, добра. Желанна до безумия. Она будет для меня идеальной парой. Только бы спасти ее от некрасов. «Нужно усилить свои старания по поиску оружия». Почувствовал, что от волнения на груди вот-вот проступит предательская чешуя. И понял, Мишель может ее заметить даже под мороком. Верхние пуговицы рубашки были у меня расстегнуты. Но если бы я сейчас их застегнул, это выглядело бы совсем странно. И не по-мужски. Словно стыдливая девица прячет свои телеса под нескромными взглядами. Так что не нашел ничего лучшего, чем прикрыться котом. Первым под руку подвернулся Адуван поднял его с пола и прижал к себе, скрывая уже появившиеся золотые пластины. Благо, что кормил я его хорошо, и упитанный кот отлично подошел для маскировки. Удивительно, но этот разбойник вошел в мое положение и не стал вырываться. Даже не дернулся, когда я вместе с ним опустился перед девушкой на колено и произнес принятую в таких случаях ритуальную фразу. А Серый сидел рядом на лавке и смотрел на нас с пониманием. Подбирая слова клятвы, нужно было говорить только искренне, от всей души, И я честно сказал, что ее ум и красота тронули мое сердце. А когда девушка замерла, глядя на меня с каким-то странным выражением лица, я заволновался. Что не так? Почему она медлит? Ведь она сама просила меня о браке. Может, мой морок начал давать сбой, или кот оказался ненадежной маскировкой, и она заметила мою чешую? Или начала колебаться? Стоит ли ей связывать свою жизнь со стариком? Ведь женить бы это на всю жизнь. Эти пару минут молчания я пережил с трудом. Они показались мне вечностью. Наконец, я не выдержал и тихо позвал. «Мишель, ты согласна?» Когда девушка ответила «да», все мое существо окатило огненная радость, меня словно накрыла светлая искрящаяся волна. Сам не ожидал, что так обрадуюсь своей помолвке. Она вложила свою хрупкую ладошку в мою, и, следуя ритуалу, я коротко прикоснулся губами к тыльной стороне. Девушка вряд ли обрадовалась бы тому, что ее облобызал старик, так что быстро выпустил ее руку на свободу. Но даже этого мига мне хватило, чтобы понять, как сильно меня взволновал такой мимолетный и совершенно невинный поцелуй. Безумно захотелось схватить свою невесту в объятия и поцеловать по-настоящему, в губы. Но я одернул себя. Еще рано раскрываться. Все будет, но после свадьбы. Надо набраться терпения. Судорожно выдохнул и поднялся на ноги с искренним. «Спасибо. Я постараюсь сделать тебя счастливой, Мишель, и буду защищать от любых неприятностей». «Ой, что это?» Изумленно воскликнула девушка, рассматривая свое запястье. Там проступила изящная золотистая весь. «Риан?» Окликнула она меня, ибо я ошалел настолько, что впал в ступор. Вытаращился на правую руку. У меня проступила такая же метка. Магия этого мира вошла в резонанс с моей, Альгардийской, и подарила нам с Мишель знак помолвки и обретения пары. «Чего я не ожидал, так это того, что эта красавица окажется моей истинной». Зверь внутри меня отплясывал народный драконий танец, а я стоял с отвисшей челюстью, судорожно прижимая к себе кота. Наверное, я сжал животное слишком сильно, поскольку раздался протестующий мяв. Благодаря ему я встряхнулся от шока. Немного почесушек за белым ухом, и одуван простил меня за то, что я сжал его слишком сильно. Буйные у меня коты, но отходчивые. Пушистая морда снова расслабилась в моих руках. Отпускать животное пока не стал. На груди все еще сверкали предательские чешуйки. «Риан, ты в порядке?» Взволнованно спросила Мишель. «Почему ты молчишь? И что это вообще такое?» Она снова потрясла в воздухе своей нежной рукой с изящной меткой. «Это... это знак помолвки у моего народа!» Хрипло ответил я и прокашлялся. «Ух ты! Значит, ты маг?» Воодушевилась моя невеста. «Моя истинная пара! С ума сойти!» Заглянув в стоявший на столе кувшин, она понюхала его, налила жидкость в глиняный стакан и протянула мне. «Вот, держи, кажется, это вода». Отказываться не стал, выпил залпом. Немного пришел в себя. С одной стороны, то, что Мишель – моя истинная пара, это охрененно замечательная новость. Я обрел свою вторую половинку, частичку своей души. Только эта девушка – одна единственная, способна подарить мне настоящее счастье и самое сильное потомство. Но с другой стороны, я попал. Крупно. Если некрасы до нее доберутся и убьют, все, я тоже не жилец. Отправлюсь за грань вслед за ней. И мои враги победят. Магия Альгардии им подчинится. Нет, я не маг. Покачал я головой и тут же уточнил. Точнее маг, но в других мирах я должен скрывать свой дар, иначе меня быстро найдут по магическому следу. И какая у тебя магия? Спросила девушка с любопытством. Такая милая и непосредственная. Просто прелесть. Не сдержал улыбку. Разное. Между прочим, у меня тоже магия есть», – заявила она. Я был заинтригован. «Какая? Интересно же, какая гремучая магическая смесь достанется нашим потомкам. Я расскажу тебе, но чуть позже. Хочу поиграть с тобой в игру. Откровенность на откровенность», – ответила девушка. «Хитрая. Уважаю». «Хорошо, но только после свадьбы», – согласился я. Девушка весело фыркнула, но кивнула. Интересно, какой у нее дар? Скорее всего, врачевание. Уж больно она заботливая. И вообще, так сильно забеспокоилась, когда я за сердце схватился, Да и сейчас вот воды подала. И на гвардейца в отключке так сочувственно посматривает то и дело. Пытается рассмотреть, дышит он или нет. Кстати, тот уже зашевелился. «Где я?» Простонал этот болезнный, и девушка кинулась к нему, пытаясь помочь встать. Чтобы она не перенапрягалась, сам быстро подскочил к своему несостоявшемуся киллеру и, взяв за шкирку, поставил его на ноги. «Рыпнешься? Убью!» Тихо предупредил я его на ухо так, чтобы это услышал только он. Тот посмотрел на меня затравленно, но кивнул. В глазах Джонатана светился невысказанный вопрос относительно моей персоны. «Мол, кто ты вообще такой, что отправил в отключку вооруженного бугая?» Я же был озадачен. Где это видано, чтобы принцессы здоровенных мужиков на ноги поднимали? А моя вдобавок устроила этому амбалу настоящий медицинский допрос. «Как вы себя чувствуете? Не тошнит? Голова не кружится? Сколько пальцев на руке? Сколько котов в доме?» «Эта девушка точно из этого мира?» Джонатан был настолько ошарашен, что на все вопросы отвечал «нет», включая числе живности и количество пальцев. «У вас сотрясение, нужно полежать». Волновалась за этого типа моя невеста. «Ну, все ясно. Я был прав, она точно целительница. Что ж, это очень полезный и замечательный дар. А насчет того, чтобы полежать, могу это устроить. Еще один аккуратный хук справа, и этот тип проспит до утра крепким здоровым сном. Очень хотелось предложить такой вариант, но я сдержался». «Пойду я, наверное». «Можно?» Совсем не по-мужски пискнул гвардеец и попятился к выходу. Но, видимо, сегодня был не его день. Или же попытка убийства невинного старца прилетела к нему быстрым и основательным бумерангом. До двери он так и не дошел. Пятясь запнулся за непонятно откуда взявшегося хорька и снова эпично сгрохотал на пол в глубоком обмороке. «Теперь он точно проспит до утра», – флегматично отметил я, пытаясь сообразить, откуда у меня хорьки в доме. «Котов точно брал. Хорьков не брал». Мишель воскликнула. "Кузьменыш!" А мои два кота с грозными воплями ринулись на боевой перехват пушистого неприятеля, посягнувшего на их законную территорию».